4. От горизонта потянулся шлейф пыли, и буквально через минуту возле двух тракторов приземлился легкий легкомобиль на антиграве. Из него выпрыгнул Карглен, старший брат Дины. Последний при его появлении сдал тяжкий вздох. Тем временем Карглен подскочил к Дине и стал нешуточно лупить его по лицу. "Опять отлыниваешь от работы, полудурок, кричал он. Языком не мётся почесать, а? Кто за тебя работать будет?" Почему же чтопрю ухо лостую? У нас что, собственная скважина? Сколько раз тебе говорил, береги топливо. Высокий и мускулистый Корглен снова и снова обрушил удары на Динна, в полную силу уже разбив брату губу и бровь. Динн не уступал своему брату в росте, природа наградила его могучей мускулатурой, и он мог бы с успехом сопротивляться. Хватило бы одного удара в ухо, чтобы его жестокий брат свалился без памяти на землю. Но он этого не делал лишне умело защищался руками, ставя блоки. Так уж было заведено всеми в Аддоро, что все, кому не лень, поколачивали Динна, пользуясь его умственной отсталостью. А он и не знал, что можно дать сдачи, полагая, будто так и должно быть. Ладно, Карглен, хватит буянить, попытался остановить Дондельден, совсем уж распоясавшийся всё брат Динна. У парня уже пошла кровь из носа, так ведь и убить недолго. Что? медленно прильнулся к Джерри Карглен. Может, это ты его от работы отвлекаешь? Старший из отпускного Адорова попер на Дональдина, как танк, сжимая и сжимая крововлеными пальцы. Видимо, злость еще кипела в нем и требовала новой жертвы. Джерри поспешил отступить и все объяснить. "Никто никого не отвлекает от работы. Простудину сломался трактор". "Но он работает. Я собственными ушами слышу, как работает двигатель. Я помог его починить, смеситель засорился, и тут ты приехал". "Да, так и было", подтвердил Дин. Заткнись, прикрикнул на него Карглен и снова повернулся к Джерри. А ты, полоумный придурок, никогда, ты слышишь, никогда не смей прерывать меня. Не буду, пообещал Джерри, примирительно подняв руки. Психованный Карглен, вечно распускавший руки без причин, начал понемногу успокаиваться. Видимо, придурь только в разных проявлениях это у них семейные», — подумал Джерри. Интересно, чем страдают остальные? Карглен, бросил многозначительный взгляды сначала на Джерри, потом на Динна, повернулся и зашагал обратно к машине бросил напоследок за работу лодыри!» Когда Каргрен уже почти дошел до своего автомобиля, его дверца открылась, и оттуда вышла Малика. Подёрнув плечиком, она указала на Дональда и спросила: "Каргрен, любимый, почему ты не побил эту падаль?" Дональдон поперхнулся стонно не в силах поверить, что эта милашка произнесла такие слова в его адрес, в то время как сама недавно прыгала в его постель. "Меж женщин всегда коварный жестоко," вспомнил он общеизвестную мудрость. "Как Как-нибудь будь другой раз, малышка," ответил Карглен, уже совсем придя в норму. "Я хочу, чтобы ты побил его сейчас." "Зачем?" "Это грязные животные, грязная полукровка. Он домогался меня, слышишь, Карглен, домогался, хотя знал, что я предназначена тебе. Да я ему, да я его, да он у меня," начал зводиться Каглен, не находя слов. Джерри впал в настоящий ступор. Его глаза широко расцвели, и он в упор не видел начавшего приближаться приближающегося Карглена. Лишь перед его сокрушительным ударом в голову Дональден смог прийти в себя и в последнюю секунду отклонился от верного нокаута. Ты что умелешь, дура? закричал на себя Джерри, отскакивая от напиравшего Карглена. Не было этого, скажи ему правду. Побеей его любимой наставила Малика, оторви ему уши и выколи глаза. Я из них серьги сделаю. «Я ему не только глаза и уши оборву, но и второй кое-что другое, рявкнул Карглен и снова попытался нанести мощный удар. Джерри в очередной раз отклонился, все еще не собираясь вступать в поединок с психованным громилой и надеясь решить дело миром. Да, любимый, покалечь его. Послушай меня, Карглен, послушай, я ее даже пальцем не трогал, затараторил Дональден, все еще отступая. Я тебе не верю. Джерис, выпад Карглена достиг такие цели, и Джерри с резкой болью в плече, покатился по земле. Песок сразу забил ему рот и глаза. Рука казалась отсохла, он ее просто не чувствовал. Противник поспешил добить врага ногами, но Дональден сумел увернуться и снова вскочил. Он уже понял, что с Каргленом разговаривать бесполезно. Кажется, маленький нашла ключик к этому психу и вертела им как хотела. Что следует отдать ей должное, она сумела устоять, обращая буйство мужа на других. Почему же не отомстить чужими руками, чтобы не попадать под раздачу самой, подумал Джерри. Нужно спасать свою жизнь. Дональден увеличил дистанцию, чтобы немного собраться и по-настоящему оценить противника, все ее сильные и слабые стороны, а также проверить, что с рукой, которая казалось, отнялась надолго. Но нет, чувствительность возвращалась, а значит, ни о вывихе, ни тем более о переломе речи не шло. Бога первый парень на деревне бьет всех, кого не лень, охарактеризовал Карглена Джерри. Селённого опыта, а точнее мастерства в движениях нет. Что ж, можно попробовать. Однако один его удачный удар и мне конец. Ну же любимый парви его постигнула Карглена Малика, и тот снова бросился в атаку, как бык на красную тряпку. Питбуль, чертова. Доналдон, имевший некоторые профессиональные навыки рукопашного боя, довольно легко ушёл с линии атаки и присев, нанес резкий удар противнику в печень, точнее в то место, где у землянина должна находиться печень, а у этого израса чугев неизвестно что. Тем не менее, Карглен хлюпнул от боли и даже скривился на правый бок. Ну что ж, анатомия, кажется, совпадает удовлетворенно подумал Джерри. Противник снова ринулся в атаку, махая руками, как мельницу крыльями в ураган. Дональдену снова пришлось отступать. Поймав момент, он снова сблизился с Каргленом и сделал короткую подсечку, повалив его в пыль. Карглен оказался чуть проворнее, чем думала Джерри, и подцепил подхватил в Момент падения, поэтому противники упали вдвоем. Здесь уже началась настоящая возня. Они звучали, как точно дикие звери, которые споземлены, нанося друг другу удары, но в подобных условиях получалось плохо. Джерри получил несколько смазанных ударов в голову, челюсть и под глаз, и при том сам почти ничего не смог предпринять. Неизвестно, как долго продолжалась бы драка, сопровождаемая криками Малики если бы Дональдену не удалось заехать к Карглену ногой промешнок. и напор противника сразу же ослабли, и Джерри, выбравшись из потоша Карглена, скочен на ноги и пошатываясь поплелся в сторону своего трактора. Из ремонтного отсека он достал монтировку. Карглен, не домогался я ее, потерял Дональден, снова вернувшись с полю боя, сплюнул кровь из рассечённой губы. Невиноватый я, она сама пришла, хотел сказать он, но одумался, слишком сопливо. Потому просто бросил: "Лучше вали отсюда". Карлен медленно встал, стараясь не морщиться от боли. "Я тебе этого не прощу полукрока", прохрипел он. "За это я тебя уничтожу". С этими словами Карлен забрался обратно в свой автомобиль, который выдыл из-под низчто тучу песка, поднялся на полметра над землей и рванул в сторону хутора мистера Тисанга. "Какие же они все тут злобные твари", подумал Дональден. "Только этот Дина, добродушный малый". "Он действительно тебя уничтожит", сказал подошедший Дина. "Он не прощает обид. Однажды я сам был свидетелем страшного случая". "Да? Да? И что ты видел?" "Однажды он убил одного рабочего на ферме" За что? Тот, не посмотрев, нечаянно плюнул ему на ногу песок повал рот. И что твоему брату за это было? Ничего. Тебе нужно уходить, прятаться. Ладно, парень, я и сам не собирался тут надолго задерживаться, сказал Джерри, решив, что судьба сама говорит ему. Дальше сидеть на месте, сложа руки, не стоит. Нужно шевелиться, если он желает выжить в этом мире и при этом занять какое-то положение. Поле засеено, Остался совсем небольшой клочок сегодня управлюсь и буду свободен, как ветер».